— Ладно, — проговорил ювелир. — Приблизительно во сколько они были здесь? Э -э, — Где-то часов в семь вечера. Сталкер кивнул. — Теперь стой тихо и не отвлекай, мне нужно сосредоточиться. Ученый отступил на пару метров, предоставляя сталкеру рабочее пространство. Ювелир в это время уселся на корточки и достал у себя из заплечной сумки небольшой странный предмет неправильной формы. Он издавал легкое серебряное свечение, что придавало предмету немного загадочности. Щедрин не знал, был ли этот артефакт по-настоящему уникален, или где-то у кого-то были еще образцы. В любом случае, он никогда не слышал, чтобы находили такой артефакт. Вообще немногие знали, что такой артефакт существовал в природе. Возможно, только один щедрин... До сегодняшнего дня он лишь знал о нем понаслышке из уст ювелира. Теперь он видел его своими глазами. Сталкер взял артефакт обеими руками и закрыл глаза. Так прошло около пяти минут. Когда ученому это уже порядком надоело, артефакт поменял свой свет на кроваво-красный. Земля перед ними начала издавать легкое свечение. Неизвестно откуда появился призрачный туман. Щедрин смотрел на происходящее, широко раскрыв глаза, возможно, когда-нибудь он напишет научные исследования свойств артефактов, но это потом. Туман начал приобретать нечеткие контуры». Прямые углы образовывали прямоугольники, а внизу было что-то вроде овалов. Туман стал сгущаться, появилась кое-какая четкость в изображении. Свет был достаточно ярким для того, чтобы разбудить кого-нибудь из соседей, но Щедрин надеялся, что сегодня у всех был крепкий сон. По прошествии минуты ученый не мог поверить своим глазам. Перед ним стоял призрачный внедорожник. Немного погодя, можно было с уверенностью сказать, что это УАЗ. Щедрин достал из кармана заранее припасенные ручку и бумагу и, дождавшись, пока номер машины станет различимым, записал его на листок. Машина стала потихоньку терять свои очертания, пока снова не превратилась в бесплотный туман, а тот, в свою очередь, незамедлительно рассеялся. Артефакт приобрел свой старый цвет». Ювелир широко распахнул глаза и обессиленно повалился на землю. По его лицу стекал пот. — Ты как, нормально? — спросил Щедрин, понимая, что вопрос звучит немного по-идиотски. — Сейчас! — сталкер вдохнул воздух полной грудью. — Так всегда бывает. Выдох после его использования. В голосе слышалась хрипота, и ученый начал беспокоиться, как бы ни случилось ничего со сталкером. Но тот оказался прав. Не прошло и пары минут, а ювелир уже поднялся на ноги. Вытерев пот с лица рукавом своей куртки, он спросил. «Ну что, записал номер?» Ученый кивнул. «Если надо, то немного позже можем провести такой же сеанс и узнать рожу того, кто стрелял». Щедрин ненадолго задумался и ответил. «Нет, не надо. Надо, чтобы они все заплатили. Это дело принципа». Ну и ладно, давай сюда бумажку с номером, я спрошу ребята, они разузнают, я с тобой свяжусь. Передав листок бумаги ювелирующий Дрин пошел домой, Сталкер, наверное, тоже пошел домой, ну а его дом был немного дальше. Двух дней оказалось достаточно. За это время «Сталкер» умудрился раздобыть информацию об интересующем их объекте. Судя по полученным данным, всего было шесть человек. Все военные. Они имели в своем распоряжении одну машину и два убежища, где проводили большую часть своего времени. Одно было совсем недалеко от границы зоны, и второе более отдаленное. Также у сталкера появилась карта местности с отмеченными лагерями и путями, по которым можно было туда добраться. «В открытом бою нам против них не выстоять, разве что убирать поодиночке, что маловероятно, либо устроить в удобном местечке засаду и тогда уже атаковать, тогда мы будем иметь преимущество неожиданности, что даст нам больше шансов», — говорил сталкер, склонившись над картой. Во всяком случае, надо быть готовыми действовать по обстановке, так как тщательно разработанные планы порой на практике летят к чертям. Щедрину оставалось лишь кивать в ответ. «Теперь определимся со снарягой», — с этими словами ювелир окинул ученого оценивающим взглядом. «Тебе оружие держать в руках приходилось?» Щедрин кивнул. «Я убил человека год назад». Тогда была смена рабочих в лаборатории, и я ехал в автобусе домой. И тогда на нас напали мародеры. Он поморщился, воспоминания явно не приносили ему радости. Возле меня оказался труп охранника, которого подстрелил один из мародеров. Была перестрелка. Я достал у него из кобуры пистолет и... Он немного помолчал и, не вдаваясь в подробности, закончил. Я пришил одного бандита. Ювелир полез под стол и достал небольшой чемоданчик. Раскрыв его, он предоставил взгляду ученого два лежащих там пистолета. «Вот, держи!» – сталкер протянул ученому увесистый пистолет. «Хорошая вещь! А вот и две запасные обоймы к нему, на всякий случай, если будет продолжительная перестрелка. Себе возьму вот этот!» Он достал из чемоданчика второй, который был не такой внушительный и более компактный. Затем он встал и подошел к шкафу. Наклонившись, сталкер достал из-под него длинный предмет, замотанный в черный пакет. «Тем более я возьму с собой вот это!» Ювелир продемонстрировал огромный карабин. Щедрину оставалось лишь улыбнуться краешком губ. 5-6 Первой целью они выбрали штаб, который находился ближе к границе. Их расчет оказался верным или просто немного подфартило, но у двухэтажного домика был припаркован уазик, тот самый, что сталкер воспроизвел с помощью своего артефакта. Засев на довольно большом расстоянии от дома, ювелир обратился к ученому. «Жди меня тут, я пойду разведаю, что к чему, сколько их тут и что мы можем сделать». Не дожидаясь ответа, сталкер удалился. Щедрин, вздохнув, сел на небольшой пенек, предварительно взяв в руки пистолет и принялся ждать. Ждать пришлось довольно долго. В голову уже начали подкрадываться жутковатые мысли, что сталкера все же обнаружили, и сейчас его или пытают, или просто выпустили его душу из тела. Ни один из вариантов развития событий Щедрина не обнадежил, и он начал тревожно оглядываться по сторонам, не подкрадывается ли к нему какой-нибудь солдафон с ножом наперевес. Когда из кустов вынырнул сталкер, то Щедрин едва не выстрелил в него от неожиданности. «Ты чего, совсем больной?» – осведомился сталкер и сразу же перешел к делу. «Можно сказать, что нам повезло, а может и нет». Вот их пятеро человек, разбиты на две компании. В одной два человека, которые сидят в доме. В другой три, что вышли на улицу и решили прочесать местность на востоке. По одним им известной причине. Нападать легче на них, как по мне, так они менее опасны. Как ты себе представляешь убрать их так тихо, чтобы оставшиеся не услышали? Это не обязательно. Перестреляем их из укрытия, и будет минуты полторы-две, пока не подойдут другие. Ну все, пошли. Они старались идти как можно тише. Обойдя домик по широкой дуге, они засели в зарослях возле обширной поляны. Ювелир оказался прав. Вскоре на поляне появились трое солдат. Ювелир тихо произнес щедрину на ухо: Я незаметно проберусь шагов на двадцать влево. Стреляй, когда они пройдут, мимо вон того деревца! Он указал пальцем на чахлую березку. Тот, что в кепке твой, я сниму левого. Третьего забьем по готовности. Сказав это, сталкер, припав к земле, скрылся в зарослях. Ученый перевел взгляд на цель. На поляне медленно и неспешно шли трое солдат и о чем-то толковали. У каждого на плече висел автомат, а кобура с пистолетом виднелась на поясе у всех троих. Неожиданно военный в кепке остановился, при этом смачно чертыхнувшись. Приподняв свою ногу и взглянув на подошву, он выругался еще раз, а двое других дружно заржали. Ну, что за дерьмо? воскликнул он. Чертовой собаке, что негде больше в туалет сходить. После этого он стал тщательно вытирать ногу от траву. Раз собака мутант, облученный радиацией. Еле сдерживая смех, стал говорить высокий солдат без нашивок на куртке, то тогда и оно тоже облученное. Не удивлюсь, если оно разъест тебе подошву в один прекрасный день. Договорив это, он присел на поваленное деревце, остальные последовали его примеру. Щедрин прикинул расстояние в двадцать шагов и посмотрел в ту сторону, где, по его расчетам, должен был засесть сталкер. Найдя ювелира глазами, он подождал, пока тот глянет в его сторону. Ученый вопросительно поднял голову. Сталкер кивнул и показал четыре пальца. — Раз. — У тебя с собой курева нету? — спросил военнослужащий у товарища. Тот кивнул. — Два. Солдат в кепке достал из нагрудного кармана пачку сигарет. «Три!» Протянув ее товарищем, он потянулся в кармашек за зажигалкой. «Четыре!» Щедрин выстрелил. Солдат резко дернулся, и кепка слетела у него с головы, а сам он схватился руками за тело в области груди. Издав жутко неприятный хрип, он стал заваливаться на бок. Одновременно с ученым стрелял и ювелир. Крайний справа военный полетел назад с бревна. Тяжелая пуля попала прямо в голову. Оставшийся в живых вскочил на ноги на ходу, хватая автомат. Щедрин, прицелившись, выстрелил, но пуля просвистела рядом с плечом врага. Сталкер в этом деле был более удачлив и точен. После его выстрела солдат, покачнувшись, выронил оружие из рук. Прогремел второй выстрел, и пуля, выпущенная из сталкеровского карабина, откинула военного на наземь. Ученый перевел дух. Эти короткие мгновения боя длились для него целую вечность. Прилив адреналина к крови был необычайно высок, а сердце билось, будто пытаясь вырваться наружу. Видно, сталкера было не привыкать к сражениям и к убийству в частности. Он покинул свое укрытие, направился на поляну к трупам. Положив карабин, он наклонился к бренным человеческим останкам, чтобы секундой спустя обшарить их карманы. «Брось, у нас мало времени, давай убираться отсюда», — сказал щедрин сталкеру, не выходя из зарослей. «Да ну, военные прибудут только минуты через две, успеем скрыться», — огласил ювелир, не прекращая своего занятия. «Тем более у них всегда с собой есть что-нибудь полезное. Вот, например, смотри, у этого с собой...» Договорить да он так и не сумел. Справа позади прозвучал мощный звук выстрела. Сталкер, не успев ничего предпринять, отлетел на пару метров вперед и, упав, не подавал никаких признаков жизни. Стреляли явно не из автомата. «Откуда? Как?» — пронеслось в мозгу ученого. «Хотелось броситься изо всех сил на утек. Жить хотелось страшно». Тряхнув головой, прогнав на какое-то время панику куда подальше, он стал пятиться назад, стараясь не издавать ни звука. Когда Щедрин развернулся назад, он весьма удивился летящему навстречу кулаку в кожаной перчатке. Висок жгла дикая боль, а дальше была темнота. Щедрин блуждал в странном мире. Его блуждания были лишены всякого смысла, как и все, что его окружало. Он просто бродил по темноте, бездумно, без всяких чувств. Возможно, там был еще кто-то. Неизвестно. Щедрин не обращал на это внимания. Его вообще ничего совершенно не волновало. Кто он? Где он? А какая разница?»